Часть 4. Человек, который остался сухим под дождем. Открыт для любви. Авторы Мюррел Штраус, проект и Ланс Харингер. Воплощение. 2011 год. Алюминий, сталь, стекло. Предоставлена школа искусств ТИШ. Скульптура представляет собой подвешенное над ведром алюминиевое сердце, перфорированное небольшими отверстиями. Первоначально — Инсталляция была интерактивной. Рядом с сердцем на столе стояли флаконы разнообразного размера и формы, наполненные разными жидкостями, окрашенными каждая в свой цвет. Вода, спирт, несколько видов краски. Участникам выставки предлагалось выбрать один из сосудов и вылить содержимое в сердце, откуда жидкость вытекала со скоростью зависящей от вязкости вещества. Данная скульптура — главный элемент выпускного портфолио, собрание работ на тему семьи, М. Штраус. Автор не уточняла, кому из членов ее семьи посвящена указанная инсталляция, но объясняла, что открыт для любви была создана в качестве дани уважения исчерпавшей себя серийной моногамии и как свидетельство опасности неустойчивой привязанности. Оценочная стоимость неизвестна. Работа передана авторам Школы искусств ТИШ для постоянной экспозиции. Глава 1 4 сентября. 2013 Нью-Йорк. Мальчик рождается с разбитым сердцем. Врачи собирают его по кусочкам, делают вновь целым, и младенца отправляют домой. Счастье, что остался жив. Сказали, что он поправился и может продолжать жить, как все. Однако, подрастая, ребенок думает, что внутри у него что-то не так. Сердце качает кровь, Клапаны открываются и закрываются. На снимках все функционирует должным образом, но не до конца. Сердце осталось слишком открытым. Они забыли закрыть грудь броней, и теперь он чувствует чересчур сильно. Возможно, кто-то назовет его впечатлительным, но дело не в этом. Ручка настройки сломана, и громкость выкручена на полную. Радость длится недолго, но воспринимается иступленно. Болезненные переживания тянутся нескончаемо и невыносимо. Когда умерла его первая собака, Генри рыдал неделю. После ссоры родителей, не в силах смириться с жестокостью прозвучавших слов, он убежал из дома. Его искали целый день. И так во всем: Когда Дэвид выбросил его плюшевого мишку, когда Эббигейл первая подружка Генри, продинамило его с танцами, когда на занятиях пришлось препарировать свинью, когда он потерял открытку, подаренную дедушкой незадолго до смерти, когда лис изменила ему в школьном походе, когда Робби бросил его еще до конца первого курса. Каждый раз, неважно, насколько значительным был повод, Генри казалось, что сердце снова разрывается. В 14 Генри впервые крадёт отцовскую выпивку, просто чтобы приглушить звуки. В 16 берет пару таблеток из шкафчика матери, лишь бы унять боль. В 20 так накачивается наркотой, что начинает видеть трещины у себя под кожей и думает, что вот-вот развалится на части. У Генри в сердце дыра. Через нее проникает свет, проникают бури, проникает все. Время течет чертовски быстро, моргнешь, а учёба наполовину закончена. И тебя парализует мысль, если выберешь что-то одно, сотни других занятий будут тебе недоступны. Поэтому ты шесть раз меняешь специализацию и, наконец, останавливаешься на теологии. На какое-то время выбор кажется подходящим. Но правда в том, что это лишь желание увидеть гордость на лицах родителей, ведь они считают своего сына подающим надежды раввином. однако на самом деле тебе совершенно не хочется этим заниматься. В Священном Писании ты видишь просто легенды, масштабный эпос, и чем больше изучаешь, тем меньше во все это веришь. Моргнешь, и тебе уже 24. Ты путешествуешь по Европе, думая, надеясь, что перемены зажгут что-то в твоей душе, что кусочек большого, более грандиозного мира — поможет сосредоточиться и определиться. Какое-то время так и происходит. Но у тебя все еще нет ни работы, ни будущего. Только антракт. И когда он заканчивается, твой банковский счет пуст, и ты по-прежнему ничего не добился. Моргнёшь, и тебе уже 26. Тебя вызывают в деканат, говорят, что к науке у тебя не лежит душа и советуют выбрать другой путь. Тебя уверяют, что ты еще найдешь призвание. Но в этом-то вся штука. Ты никогда ни к чему не стремился. Нет по-настоящему сильного притяжения к чему-то одному. Зато тянет в сотни разных направлений, и теперь кажется, что все они недостижимы. Моргнёшь, и тебе 28. Все остальные опережают тебя на милю, а ты все еще пытаешься нащупать тот самый путь». Есть какая-то ирония в том, что в попытках жить, учиться и обрести себя, ты заблудился окончательно. Моргнёшь, и ты познакомился с девушкой. Первый раз Генри увидел Табиту, когда она танцевала. На сцене было, наверное, не меньше десятка танцоров. Генри пришёл посмотреть на представление Робби, но лёгкая стремительная фигура Табиты притягивала внимание, словно магнит». Взгляд то и дело на нее падал. Она обладала той красотой, от которой перехватывало дыхание, которую невозможно запечатлеть на фото, ведь все волшебство заключалось в движении. Танцем, изгибаясь телом, протягивая руки, плавно опускаясь на темный пол, при помощи одной лишь мелодии, она рассказывала историю. Впервые они встретились на вечеринке после представления. На сцене черты Табиты казались маской, холстом, на котором рисовали другие. Но здесь, в переполненной комнате, Генри видел лишь ее улыбку. От улыбки все ее лицо, от острого подбородка до линии роста волос сияло, излучая всепоглощающую радость. Генри не в силах был отвести от нее глаз. Табита над чем-то засмеялась, он так и не узнал, над чем. И ему почудилось, Словно кто-то вдруг зажег все светильники в комнате. И у него тут же заболело сердце. Только через 30 минут и три стопки Генри набрался смелости с ней поздороваться. Но затем все пошло как по маслу. Ритмы и частоты синхронизировались, и к концу вечеринки Генри влюбился. Он и раньше влюблялся. В старшей школе в Софию, в университете в Робби. Потом он повстречал Сару, Итана, Джену. Но отношения всегда были непростыми, запутанными. То начинались, то заканчивались, то упирались в тупик. Но с табитой было легко и просто. Целых два года. Два года Генри с ней ужинал и завтракал, ел мороженое в парке, ходил на репетиции танцев, дарил букеты роз. Они ночевали друг у друга, обедали в ресторанах по выходным, за поем смотрели телешоу и даже сгоняли на север штата, чтобы познакомить Табиту с его родителями. Два года он меньше пил, не прикасался к наркоте, одевался так, как ей нравится, покупал слишком дорогие для его кошелька вещи, потому что хотел подарить Табите улыбку, сделать счастливой. За два года они ни разу не поссорились. Теперь Генри думает, что, наверное, это не такой уж хороший знак. Два года, а потом где-то между его вопросом и ее ответом все полетело к черту. С кольцом в руке Генри опустился на колено в центре парка. Долбанный придурок. Ведь она ответила «нет». Мало того, «нет» — это даже не самое худшее. «Ты замечательный», — сказала она. «Правда замечательный, но ты не...» Она не закончила, но этого уже и не требовалось. Ведь Генри знал, что за этим следует. «Ты мне не подходишь, ты не дотягиваешь, этого недостаточно». «Я думал, ты хочешь выйти замуж?» «Хочу, как-нибудь». Смысл был кристально ясен, хотя табита вслух ничего не произнесла. Только не за тебя. Затем она ушла. Так Генри оказался здесь, в баре. Он напивается, но все еще почти трезв. Генри четко это знает. Ведь мир пока стоит на месте, все кажется слишком реальным, и он по-прежнему испытывает боль. Он резко подается вперед, падает подбородком на сложенные руки. таращась на батарею пустых бутылок на столе и отводит взгляд от множества собственных искажённых отражениями лиц. В Негоцианте полно народа, Гул стоит стеной, и Робби приходится кричать. «Да и к черту её!» Поскольку эти слова произносит бывший, легче Генри не становится. «Всё путем. машинально отмахивается он. Люди всегда так отвечают на вопрос «как дела?», даже если сердце у них истекает кровью. «Всё к лучшему!» — добавляет Беа. И если бы подобную банальность ляпнул кто-то другой, она сама бы в за шее вытолкала их в угол бара. Тайм-аут на 10 минут для банальностей. Но сегодня все только их и говорят. «Сбавь темп, малыш!» — уговаривает Беа, поглаживая его по шее. «Я в норме. твердит он. И Робби, и Беа знают Генри достаточно хорошо, поэтому прекрасно понимают, что он врет. Они знают о его разбитом сердце. Им доводилось помогать ему пережить бури. Это самые лучшие люди в его жизни, те, кто помогают ему держаться, или, по крайней мере, не дают развалиться на куски. Но сейчас трещин слишком много. Сейчас между их словами и ушами Генри Между их руками и его кожей разверзлась пропасть. Они рядом, но кажется, что невыносимо далеко. Генри поднимает взгляд, изучая лица друзей. Они выражают жалость и ни малейшего удивления. Осознание пронзает его ледяной иглой. Вы знали, что она не согласится. Молчание длится чересчур долго. Биа и Робби обмениваются взглядами, словно решает, кто возьмет на себя инициативу, а потом Робби протягивает ему руку. «Генри!» Тот шарахается назад. «Вы знали!» Он вскакивает, едва не в столик. Беа сочувственно хмурится. «Ну же, присядь!» «Нет, нет, нет!» «Подожди!» говорит Робби, пытаясь его успокоить. «Я провожу тебя домой». Но Генри невыносимо видеть, как Робби на него смотрит. Он трясет головой, хотя от этого расплывается картинка перед глазами. «Нет», — противится он. «Я хочу побыть один». Самая большая ложь в его жизни. Но Робби убирает руку, Беа качает головой, и они отпускают Генри. Он слишком трезв. Генри отправляется в винный магазин и покупает бутылку водки. Продавец взирает на него так, будто с Генри уже хватит, и одновременно, словно ему определенно требуется выпивка. Когда начинается дождь, Генри откручивает крышку зубами. В кармане звонит телефон. Наверное, Биа или Робби. Больше все равно некому. Не обращая внимания на звонок, Генри задерживает дыхание. Говорит себе, что если позвонят снова, он ответит. Если позвонят снова, он признается, что ему плохо. Но телефон молчит. Генри не винит друзей за это, особенно сейчас, после произошедшего. Он знает, как тяжело с ним общаться. Знает, что должен был предвидеть. Должен был. Бутылка выскальзывает из руки и разбивается о тротуар. Надо бы оставить ее там, но Генри не может. Он тянется собрать осколки, теряет равновесие и, пытаясь подняться, натыкается на битое стекло. Это больно. Конечно же, больно. Но боль слегка приглушает водка, тиски горя, разбитое сердце и все остальное». Генри лезет в карман за платком, куском шелковой ткани с вышитой буквой «Т». Он не захотел убирать кольцо в коробку. Классическую безликую упаковку, которая выдала бы его намерение. Вместе с платком Генри выуживает и кольцо. Кувыркаясь, оно летит на мокрый тротуар. Слова отдаются эхом в его голове. «Ты замечательный, Генри. Правда, замечательный. Но ты не...» Он прижимает платок к порезу, за считанные секунды шёлк окрашивается красным. Платок испорчен. «Мне тебя недостаточно. Руки как голова, кровь из них всегда так и хлещет». Генри сказал, это Дэвид, его брат, который знал, что хочет стать врачом с 10 лет. «Легко не сворачивать с пути, когда шагаешь по ровной дороге, и ступеньки пронумерованы». Генри смотрит, как платок пропитывается кровью, как на тротуаре блестит бриллиант и хочет бросить его там, но не может себе этого позволить. Он решительно наклоняется и поднимает кольцо. «Опрокидывай стопку каждый раз, как тебе говорят, что ты не дотягиваешь. Ты не подходишь. У тебя не тот вид, не тот взгляд. Не так себя ведешь. «Время неподходящее. Работа не та. Ты выбрал неверный путь. Не то будущее. Не то настоящее. Ты не тот, кто нужен. Не ты. Не я. Просто чего-то не хватает. Не хватает. В нас. Что я сделал не так? Ничего. Просто ты тот, кто ты есть». Я не думала, что у нас серьезно. Просто ты слишком милый, мягкий, чувствительный. Я просто не представляю себе наше будущее. Я кое-кого встретила. Прости, дело не в тебе. Да заткнись ты. Мы на разных волнах. Мы не в одной лодке. Дело не в тебе. Мы не выбираем, в кого нам влюбляться. И в кого не влюбляться. Ты замечательный друг. Ты обязательно сделаешь счастливой какую-нибудь девушку. Ты заслуживаешь лучшего. Давай останемся друзьями. Не хочу тебя терять. Дело не в тебе. Мне жаль».